Глава 23. Маг, которого нет. Вендер открыл глаза и почувствовал резкую головную боль. Застонав, он коснулся рукой темени и, когда посмотрел на ладонь, то увидел, что она вся в крови. Морщась от боли, он сел и, оглядевшись вокруг, понял, что сидит на траве у обочины широкой сельской дороги. Маг прошептал простенькое обезболивающее заклинание. Несмотря на то, что он чувствовал себя бесконечно уставшим, заклинание сработало. «Теперь можно внимательно осмотреть свои раны» его огромному облегчению, кроме нескольких ожогов и разбитой головы, никаких ран больше не было. В этот момент вернулись воспоминания. Мак длинно и грязно выругался. Последнее, что он помнил, это горящая звезда в центре храма и слова заклинания, которые он знал наизусть и которые постоянно звучали у него в голове. Еще Вендор чувствовал гнев, ненависть, злобу. У него не осталось иных чувств. Ему даже на миг стало страшно. Раньше Мак и не предполагал, что можно кого-то ненавидеть до такой степени. Но сейчас, раз он остался жив, требовалось добраться до ближайшего города и залезать свои раны. Только бы узнать, куда он попал. На левитацию и тем более на вызов портала сил у него не осталось. Поэтому он поднялся и поплелся по дороге, решив идти все время в одном направлении. Он не помнил, сколько шел, но когда его сознание уже было готово отключиться, А заплетающиеся ноги окончательно отказались идти, сзади раздался скрип колес. Вендор обернулся и увидел деревянную телегу, запряженную старой кобылой. Правил повозкой бородатый мужик, явно из крестьян. Увидев Вендора, он натянул вожжи и телега, скрипнув, остановилась. День вам добрый, пробасил он. Вам куда, господин хороший? Отвезу, недорого возьму. В любой город, пробормотал Вендор, или деревню, где можно переночевать. «Ближайший городишка Сангам. Садись, отвезу тебя. Мика никогда не обманывает. Деньги-то есть». «Не переживай», — махнул рукой Вендер. «Не обижу». Мак кряхтя забрался в телегу. На ее дне были набросаны шкуры, и он с несказанным удовольствием растянулся на них. «Сангам», — пробормотал он. «Слышал я это название». «А в каком мы королевстве?» Мужик прищелкнул языком. «Пру, милая!» Повинуясь команде, кобыла продолжила свой неспешный путь. Мика же обернулся, внимательно оглядел Вендора с ног до головы и покачал головой: Эх, тебе, милый, зацепила! Мы в Кавентоне. Сангам один из приграничных городов Саникей. Только в отличие от Мэрида и Кранда, он небольшой, домов 50. И такие места в Кавентоне зовутся городами? Не смог сдержать улыбки Вендор. Не знаю, откуда вы, господин хороший. Крестьянин, судя по всему, даже немного обиделся. Но Мика знает, что говорит. Сангам город. Там магистрат есть, таверна есть, даже две. И, кстати, казармы есть». Мика пристально посмотрел на Вендера, но увидев, что тот не обратил на его последние слова никакого внимания, сразу расслабился. «Граница все же», — заметил он. «Шпионов тьма». «Да откуда они? Войны-то нет», — удивился Вендер. «Да ты не кейсов, можно все что угодно ожидать. Жадные они до чужого добра». Внезапно нахмурился Мика. «Вот вы откуда?» «Я маг» поспешил успокоить его Вендер. «Мак!» Недоверчиво протянул мужик и покачал головой. «А, кстати, вон кровь у вас, господин, хороший!» Заметил он после минутной паузы. «Может, подсобить чем?» «Не надо», — ответил Вендер. Все, что нужно, я уже сделал». Мужик еще что-то у него спрашивал, но Мак уже не слышал, он забылся тревожным сном, от которого его пробудили бесцеремонные точки в бок. Разлепив глаза, он увидел нависшего над ним Мика. «Просыпайтесь, господин хороший!» – бормотал тот. «Приехали!» Вендер сел и внезапно ощутил такой яростный натиск боли, что перед глазами поплыли круги. Но он все же успел прошептать заклинание, угасшее с его сном, и только тогда перевел дух. Осторожно выбрался из телеги и осмотрелся. Дома, окружавшие его, были приземистыми одноэтажными строениями. Почти у каждого имелся огороженный забором двор. Судя по тому, что Вендер не увидел городской стены, городок действительно был очень маленьким. «Ну, милый человек, давайте рассчитаемся», — предложил Мика. Вендер хмыкнул и, покопавшись в карманах, извлек на свет всю оставшуюся у него наличность. Ее оказалось негусто. Несколько серебряных монет до да десяток медяков. Мда, новая жизнь начиналась тяжело. «Держи», — бросил он Мика медяк. Тот поймал его и внимательно осмотрел, попробовал на зуб. «Монеты-то и никейские!» — пробормотал он, подозрительно посмотрев на Вендера. «Да я!» — хотел было возразить маг, но Мика его уже не слушал. Он в мгновение ока запрыгнул на телегу и хлестнул лошадь. Кобыла, видимо, сильно удивившись от такого с ней обращения, неожиданно резво сорвалась с места, обдав пылью полетевший из-под колес оставшегося посередине улицы Вендера. Да, вежливость у местных крестьян явно не в чести». Пробормотал мак и вдруг понял, что не спросил Мика, где здесь гостиница. Что ж, он огляделся. Прохожих не было, и вообще он оказался один посреди совершенно безлюдной улицы. Вендер решил пройтись. Миновав несколько домов, он очутился на перекрестке и, наконец, увидел прохожего. Высокий мужчина с суровым лицом в старомодном камзоле. «Уважаемый!» – обратился к нему Вендер. «Где тут у вас гостиница?» «Прямо, потом налево, потом направо». Процедил тот, не поднимая глаз на мага, и проскочил мимо. Вендер почувствовал раздражение. Что здесь вообще происходит? Или в Сангаме все невежи? Он направился по пути, указанному странным прохожим, и вскоре уперся в гостиницу. Пока шел, встретил еще двух мужчин и женщину. Но те, едва завидев Вендера, постарались как можно быстрее скрыться. Вендер решил не обращать на странное поведение жителей внимания. Внешний вид гостиницы не впечатлял. Серое каменное двухэтажное здание. Стены уже начали местами обсыпаться, а дверь открывалась с оглушительным скрипом. Зайдя внутрь, Вендер очутился в небольшой комнатке, где за стойкой сидел коротышка с каким-то потухшим взглядом. Сзади него висела большая доска с ключами. Сбоку от коротышки находилась дверь. Вендер внимательно посмотрел на коротышку и, к своему удивлению, понял, что перед ним маг. Слабенький, конечно, но маг. Но и коротышка понял, что гость тоже непростой человек. В глазах его отразился испуг, но, впрочем, ненадолго. «Слушаю вас, господин», — пропищал тот. «Меня зовут Эгман, я к вашим услугам». «Мне нужно переночевать в вашем городе», — сообщил ему Вендер. «Пара ночей, еда и покой. Сколько?» «Для вас?» — расплылся в приторной улыбке коротышка. «Для вас одна серебряная монета». «Серебряная?» — нахмурился Вендер. Он уже был сыт по горло Кавинтоном и его жителями. «Слышишь, ты?» Вендер схватил испуганного коротышку за грудки. «Я могу тебе кое-что объяснить. Цена отдыха в твоем вшивом городишке от силы пара медиков. Ты меня за идиота, что ли, держишь? За серебряный можно хороший номер снять в большом городе, а не в этой глуши. Ты меня понял?» Вендер отпустил коротышку, и тот весь красный вернулся на свое место. Но теперь он вел себя совершенно по-другому. «Вы бы сразу мне сказали?» – залепетал он. «Конечно, мы вас устроим всего за один медяк. Вот вам ключ». Он повернулся к доске и, сняв один из ключей, протянул его Вендеру. «Двадцать первый номер». Тот взял ключ и кинул Эгману деньги. «И запомни». Проговорил он таким тоном, что коротышка сжался от страха. «Утром и вечером хороший обед. Хорошее пиво, они не пойло, иначе тебе на голову вылью. Меня не беспокоить, кроме как с едой. Это ясно?» «Ясно, господин», — пискнул коротышка. «Ну, вот и хорошо», — улыбнулся Вендер. «Туда?» уточнил он, показав на дверь. Эгмон кивнул. Маг прошел через дверь и очутился в длинном коридоре. Он отыскал дверь с номером 21. Номер оказался действительно неплохим. Из мебели в нем присутствовала кровать, стол и два стула. Узкое окно выходило на заброшенный двор, который, по-видимому, давно не убирали. На пожухлой траве валялись объедки, бумага и прочий мусор. Вендер задвинул занавески. В общем, скромно, но по крайней мере чисто. Вендер запер дверь и сел на кровать. Он закрыл глаза и принялся вспоминать лечебные заклинания, не требующие больших расходов магической энергии. Наконец нашел нужные и, прочитав два заклятия, растянулся на кровати. В его положении лучшим лекарством, совместимым с заклинаниями, был сон. Когда он проснулся, то почувствовал себя гораздо лучше. Выглянув из окна, он увидел, что уже стемнело. Умывшись в бочке с водой, стоявшей в углу, он хотел было напомнить, что пора принести ужин, но в дверь робко постучали. Поднос принес сам Эгмон и, не дождавшись чаевых, покорно удалился. Вендер поморщился. На подносе стояла кружка пива, сыр, мясо и хлеб. Он уже отвык от такой еды, но выбирать не приходилось. К счастью, мясо и сыр оказались неплохими, как и пиво. Насытившись, Вендер почувствовал себя гораздо лучше. Теперь можно было заняться делом. Он сел на пол, скрестив ноги и, закрыв глаза, начал шептать заклинания. Вскоре Мак понял, что его магические способности не пострадали. Это, конечно, радовало, но пугало другое. Что-то было не так. В своей ауре он обнаружил какие-то темные пятна, которые не смог проанализировать. Учитывая, что в последний момент его спас, скорее всего, и Нинра, то вполне возможно, Бог что-то с ним сделал. Вот только что. Венда решил оставить выяснение этого на более позднее время и попытался связаться с Розданом. Темнота и мрак в ответ. Понятно. Роздан либо заблокировал все каналы связи, либо он мертв. Вендер решил попробовать связаться со Стамакхолом. Но вспомнил, что демона захватил и Ниндра, и тело того сгорело в храме вместе с богом. Что же, теперь Вендеру остается лишь ждать. Мирн победил во второй раз. Но Вендер верил, что настанет третий раз, когда он сполна насладится смертью своего врага. Но сейчас об этом рано думать. В первую очередь надо раздобыть деньги. Вендер поднялся и подошел к окну. И тут он услышал в своей голове голос. Странный, незнакомый, но произнесший слова, от которых Мак задрожал. «Привет, Вендор! Это я, Ининдра!» «Кто?» — прошептал пораженный Вендор. «Ининдра!» — был ответ. «А чему ты удивляешься? Было бы странно, если бы я не продумал пути отступления. Путь отступления — это я?» С горечью осведомился Вендор. «Да ты!» — рассмеялся голос. «В тебя перешла небольшая часть моей сущности». Для того, чтобы мне воплотиться, нужно другое тело. И неплохо, если бы это был маг. Любой, но маг. Но ты же говорил, что тело. Нет, Вендер. Несмотря на то, что ритуал прервали, кое-что с помощью него я успел сделать. Это кое-что позволяет мне более правильно использовать тело носителя. Но в этом городишке паршивом нет никаких магов, хотя. Ну? нетерпеливо осведомился бог. «Тот коротышка, что сидит у входа, Эгмон, кажется. Он маг, я это почувствовал». «Прекрасно. Приведи его в эту комнату. Но перед этим сделай следующее». Через полчаса Вендер спустился вниз и подошел к Эгмону. «Ты что мне за номер выделил?» Набросился он на растерявшегося коротышку. «А? А? Что такое?» Залепетал тот. «В нем мыши!» Ляпнул Вендер первое, что пришло в голову. «Мыши?» Совершенно растерявшись, переспросил Эгмон. «Иди посмотри». Эгмон послушно сорвался с места и прошмыгнув в дверь, идущую в коридор, исчез. Вендер вздохнув, отправился за ним. Первое, что он услышал, когда подошел к двери своего номера, это странные чавкающие звуки. Почему-то от этих звуков Вендеру стало не по себе, но звуки вскоре стихли и дверь открылась. Он увидел перед собой коротышку Эгмона. Вендер встретился с его глазами и понял, это были глаза темного бога. Что смотришь? Не узнал? Рассмеялся Эгмон. Проходи. Вендер последовал приглашению и вошел в номер. Эгмон закрыл дверь и повернулся к присевшему на кровать магу. Дорогой Вендер, благодарю тебя за службу. Тело, конечно, так себе. Он помощившись оглядел себя. Но для начала сойдет. Нам предстоит путь в Кав. У меня много планов и начать их выполнение я хочу в этом прекрасном городе. Чем же он прекрасен? спросил Вендер, которому доводилось бывать в Каве. Лично ему город совершенно не показался прекрасным. Скопище каменных домов и никакой зелени. Даже во дворце короля не было традиционного сада. Лишь камень до да бесчисленные мраморные фигуры, изображавшие либо правителей Кавинтона, либо героев прошлых веков. Лишь здание Совета магов, расположенном рядом с дворцом в центре города, находилась небольшая оранжерея, и то состоявшая из великолепной подборки ядовитых растений. Вендер, в свое время удостоившийся аудиенции у местного главы Совета магов, видел эту оранжерею. Правда, единственное, что он вынес из разговора с Бортон Мором, верховным магом Кавентона, это то, что он слишком туп и самонадеян, чтобы заниматься хоть чем-то, помимо возвеличивания своего бесподобного образа в глазах граждан королевства. Под стать этому чванливому индюку оказался и король. Вендеру не дали аудиенцию с правителем, и ему пришлось разговаривать с первым министром с скользким типом с бегающими глазами. В общем, все общение, которое случалось у Вендера с гражданами Кавентона, оказывалось неудачным. И Ниндре Агмону не составило труда прочитать мысли своего слуги, и он весело рассмеялся. «Обстановка — дела вкуса. Не надо грустить по-прошлому, Вендер. Ты никогда не станешь прежним. Прими все, что с тобой произошло, как данность. А что касается холодного приема, оказанного тебе, это неудивительно. Борнтон Мор уже мертв, И ты теперь со мной, маг. И мы посмотрим, как нас встретят в Каве. Тем более я тебе говорил, у меня там есть кое-кто». В общем, отправляемся в путь завтра утром. Но камня нет. Я чувствую его присутствие. Фостер не мог забрать его с собой. Теперь камень принадлежит этому миру. Поэтому мы его найдем. но позже. И не вздумай сомниться в моих словах. Предательство обойдется тебе слишком дорого». С этими словами и Ниндра вышел. Вендер растерянно посмотрел на закрывшуюся за ним дверь. Тёмный бог был прав. Надо забыть все сомнения. Назад пути нет.